Глава 4. Май оказался каким-то малоэтажным, но безумно своеобразным. Справа, как пояснила мне Клавдия, стояла стена завода Май Плюс. За ней были теплицы и производственные помещения. Слева стояли самые настоящие горы, а внизу город делила на две части река. А еще у подножия гор что-то блеснуло. Там озеро, Точнее, там их два. И санаторий Ласточка. Объясняла мне Клавдия, когда мы выехали на холм, и город просто лег во всей своей красе перед нашим взором. Май оказался достаточно большим, но за счет того, что дома были низкими, и у каждого был разбит небольшой сад, то у меня создалось ощущение, что это просто громадный коттеджный поселок при таком же большущем заводе. И я еще не понимала, нравится мне это или нет. Просто я такого еще нигде не видела. По Маю ездили редкие машины. Людей на улицах тоже было не густо. А где светофоры? Спохватилась я, разглядывая очередной перекресток. Они здесь не нужны. Аварии у нас не бывает. Почти. Поправилась она, смущенно улыбнувшись. Главное, Веронику за руль пускать как можно реже, и все будет нормально, пробормотала она. М-м. Сделала я вид, что понимаю, о чем она говорит. Машина остановилась у высоких кованных ворот, которые начали медленно распахиваться. Я огляделась. В странное место мы приехали. Здесь даже таблички с адресом не было. Когда мы заехали в ворота, я уставилась на самый мрачный дом, который когда-либо видела в жизни. Ну, после страшной сельской поликлиники из моего детства, Потом мы ее убрали. Здесь кто-то живет?» с сомнением спросила я. «Живет», — кивнула Клава. Она как-то вся подобралась, как будто готовилась к чему-то неприятному. «Идем, познакомлю тебя с Верой Родионовной, матерью всех наших надежд и чаяний. Я снова не стала спрашивать, что это все значит. Лишь бы меня никак не касалось. Мы подошли к массивной двухстворчатой двери, и Клавдия постучала. Через полминуты дверь открылась. Была Устиновна. Моя спутница улыбнулась. Мы к хозяйке. Да, она что-то такое говорила. Улыбнулась кругленькая румяная женщина и посеменила вглубь дома. Я сейчас ее позову. Клавдия вошла в дом, втянула носом в воздух и поморщилась. Я тоже понюхала воздух. Ничем не пахло, от слова совсем. Вскоре послышались шаги, и я повернулась к лестнице, по которой спускался мужчина беловолосый. Глаза желто оранжевые с ненормальным каким-то зрачком, альбинос. Но дело было даже не в этом, а в том, что стоило ему сойти с лестницы, как я почувствовала непреодолимый ужас. У меня коленки ослабли, и я открыла рот, чтобы закричать, но не смогла. Дыхание перехватило со страшной силой. Мужчина, увидев мою реакцию, резко остановился и вопросительно посмотрел на клаву, которая замерла рядом со мной. Привезла знакомить с Верой Родионовной новую учительницу, пояснила моя подруга по несчастью и поклонилась. Вера сейчас спустится, сказал мужчина, отчего у меня наконец прорезался голос и я тоненько запищала а еще меня затошнило от такой волны жути и голова закружилась настолько что я даже не услышала новые шаги лишь увидела рослую девицу которая повисла на этом кошмарном альбиносе и поцеловала его в щеку. это к тебе шепнул он ей привет Девица счастливо улыбнулась и погладила кругленький животик. Идите пока в кабинет. Я мужа провожу на работу. Клава тут же обхватила мои плечи, а хозяйка дома принялась что-то выговаривать на ухо своему жуткому мужу. Лишь оказавшись вне поля его зрения, я поняла, что у меня все внутренности дрожат и живот крутит. Что это было? Выдохнула я, когда снова научилась дышать. Мне кажется, что у меня даже волосы из-под заколки выбились и дыбом стали. Это Николай Николаевич хозяин, и его жена Вера Родионовна. Они главные в мае и Березкина», — пояснила Клавдия тихим голосом, опасливо посмотрев на дверь. Как можно было выйти за такого замуж? Так же тихо спросила я. Это же жуть, жуткая жутью погоняет. Она его любит, и он ее, хмыкнула девушка и вся подобралась, потому что через пару секунд открылась дверь, в которую вошла бы Устиновна с чайничком и под носом пирожков. А следом та самая рослая девица с животиком. Доброе утро, Вера Родионовна. Отчеканила она, как школьница в первом классе. И тебе не хворать. Задумчиво пробормотала девица, глядя на меня с выражением крайней задумчивости. Не бойся, обратилась она ко мне, когда я не смогла выдавить из себя даже банальное приветствие. Извини. Коля так на всех действует. На самом деле, он добрейшей души человек. Он многим помогает. Он хороший. Я нахмурилась. Не знаю, как можно было этот кошмар ходячий назвать хорошим человеком в целом и Колей в частности. Но у меня глаз задергался. и из себя я смогла только выдавить: "Здравствуйте". Ну и хорошо кивнула она и прошла за стол Присаживайтесь Когда мы уселись, она с интересом посмотрела на Клавдию, видимо, поняв, что от меня сейчас трудно требовать адекватности Это вознесенцева Арина Владимировна, новая учительница в Берёскино. Карапетов очень просил о том, чтобы ее... Бытовым обустройством занималась не Алла, потому что, ну вы сами знаете, выдохнула девушка. Хм, — Жена жуткого альбиноса задумчиво покачала головой. Алла не против? уточнила она этот вопрос. В том-то и дело, что она сама хочет посмотреть на все, а КарапетОВ С Фомой я сама поговорю. Ресурсные вопросы я буду решать, если понадобится. Безопасность, опять же, лечение, а в бытовых вопросах Алла на порядок лучше меня. Тем более, Стас сейчас важным проектом занят. Они уже неделю не ссорились. Алке скучно. Белов сегодня вообще в область уехал. Совсем плохо будет позвони Антону, он ее притормозит. Отказалась эта женщина иметь со мной дело. Если честно, то мне тут же стало несколько легче. Ты совершеннолетняя, хоть Арина Владимировна, уточнила она вопрос. Конечно, оскорбилась я. Я же учитель, у меня диплом есть. Возмущение помогло справиться со всеми остальными эмоциями. Мы сюда приехали, чтобы купить все необходимое для Арины. Пошевелила бровями Клава. И что будете покупать? Также живо поинтересовалась Вера Родионовна и повернулась ко мне, ожидая ответа. Нужно рабочую одежду купить, неуверенно ответила я. Концтовары там всякие, бытовую химию, семена для огородика. У тебя нет рабочих костюмов? уточнила она, прищурившись. Есть, тут же отозвалась я. Один, добавила смутившись. Между прочим, мой сарафан и блузки купленные год назад до сих пор служат верой и правдой. Хозяйка дома вопросительно глянула на Клавдию. Сирота. Отозвалась та. Я покраснела, но «Ну зачем так? Я же нормальная. Просто у меня родителей нет. Ясно. Вера Родионовна отодвинула ящик стола и принялась там что-то искать. Так. Это от мои на канцелярию и прочие издержки. Одежда тоже нужна для работы. Клав, отвезешь в ателье, пусть добротно пошьют из хорошей ткани. Обувь подберите хорошую. Я тут же решила спрятать свои кроссовки, с ободранными носами под стол. С ль по бытовым вопросам я сама поговорю. И да, К бабе Раде сегодня не ходите. Мы знаем, кивнула Клава и сгребла со стола две увесистые пачки денег. Видя, что я не реагирую на ее манипуляции, она просто расстегнула молнию на моей сумке и запихала туда деньги. Я даже не сразу сообразила, что эти средства предназначались мне. Мы поедем Вера Родионовна негромко хмыкнула. Алка вечером заедет. Она обращалась ко мне. «Привезет тебе крема местного производства. Очень советую. И шампуни, так что пока не покупайте. Там Макс новую формулу вывел. Она поднялась из-за стола и подошла ко мне. Глаза у тебя красивые. Склонила она голову набок. «На Млечный путь, похожие, с крапинками. Кому-то повезет». Когда мы вышли из этого странно страшного дома, мне плакать захотелось от облегчения. Боже мой, никогда в жизни так не боялась. Клава сочувственно на меня посмотрела и помогла забраться в машину. Сама села за руль. И приободрила. Ничего, дальше будет легче. По крайней мере, подобных встреч сегодня уже не планируется. А может быть, ты и хозяина в своей жизни больше ни разу не встретишь. Я недоверчиво на нее покосилась, но к сведению приняла. Ну что, поехали за покупками? Поехали, выдохнула. Пока Клавдия везла меня в первый магазин, я все таки нашла в себе силы заглянуть в сумочку и убедиться, что мне не привиделось все это. Суммы оказались какими-то нереальными. Я смотрела и не понимала, что это вообще такое, точнее, за что мне это все? На них сегодня будем закупаться, заметила Клавка мой интерес. И сколько времени у меня будет это все вычитаться из зарплаты? Придумала я наконец объяснение. «Нисколько. Считай, что это помощь незащищенным слоям населения. Фыркнула Клавка. Но так не бывает, парировала я. У нас бывает, просто ответила она и остановила машину у двухэтажного здания, где крупными буквами было написано Ателье. «Идем, приоденем тебя. Приодеть меня решили на совесть. Две веселые девушки обмерили меня за пару минут и принялись прикладывать ткани. Вскоре зашел некий Матвей, который забраковал все принесенные до этого ткани и принес другие. Я увидев ценник на них, едва не схватилась за сердце. Но Клавдия сказала, что все нормально. Пара добротных костюмов мне все равно нужна. После был обувной магазин, где мне пришлось купить две пары туфель и новые кроссовки. А также Клава настояла на том, чтобы я приобрела себе непромокаемые сапоги для походов в лес. Не знаю, зачем мне ходить в лес, но отказаться я не смогла. Лишь после этого меня отвезли в небольшой магазин, где продавались концтовары и книги. Здесь я потерялась на целых два часа. Клавдия даже ворчать принялась, глядя на всю ту гору необходимых мне вещей, но здесь уже я была непреклонна. Ты диспотичный книжный червь. Слышала я всякий раз, когда брала нужную мне книгу с полки. Зачем тебе книга по развитию детской устойчивости психики? Откуда у нас здесь вообще такая книга? На вот тебе полезнее будет для расслабления мозга. Поверх психологии лег какой-то фантастический роман про оборотней. Ну и зачем мне эти сказки? Нет, спасибо. Так, мне еще нужна двусторонняя цветная бумага, прикинула я. «Ты изверг», — вздыхала Клава, когда везла меня в магазин семян. "Бедные дети, мне их заранее жалко". "Детям будет хорошо и интересно, если учитель хорошо подготовится к занятиям", пожимала я плечами. В садовом магазине улыбчивый продавец, который принялся мне целовать ручки едва мы вошли, сходу объяснил, что экспериментальные семена, произведённые Майплюсом, для жителей Майи и Берёскина являются бесплатными. Вот тут-то и щелкнуло что-то у меня в мозгу. Так у вас тут коммунизм? повернулась я к Клавдии. Ты чего ругаешься? Нахмурилась девушка. У нас здесь здравомыслие и адекватность. А семена экспериментальные, а потому бесплатные. Вдруг не прорастут, а ты уже деньги заплатила. Меня такое объяснение почему-то успокоило. Наверное, я просто устала удивляться всему этому за два дня. Когда мы вернулись обратно в Берёзкино, Клава перетаскала все мои покупки в дом и попрощавшись, уехала. Я же, хоть и чувствовала себя немного разбитой, пообедала и принялась делать панно из бумажных цветов, чтобы повесить его в классе. Наверное, детям тоже захочется научиться подобному. Когда в дверь постучали, я вздрогнула. Так увлеклась, что только сейчас поняла, что глубокий вечер. Бумажные цветы уже валялись по всей гостиной. Беспорядок был знатный, но я махнув рукой отправилась открывать дверь. Привет. В дом вошла Алла, а следом за ней маленькая девочка, с любопытством озирающаяся по сторонам. Это Ляля, моя дочь. Я тебе косметику привезла от Макса. Она дернула плечом, на котором висела холщовая сумка. Руки ее были заняты каким-то глиняным горшком с крышечкой. Помоги, пожалуйста, Ляли разуться!» Я тут же занялась девочкой, которая войдя в гостиную и увидев устроенный мной бедлам, взяла первый же бумажный тюльпан и, подняв на меня большущие глаза, сообщила: «Хасю так, зе" Леаль, давай мы летом приедем к тёте Арине, и она тебя научит. Строго сказала Алла, откуда ты из кухни? Девочка горько вздохнула, но кивнула и осторожно положила цветок на место. Я же заглянула на кухню, где Алла уже вовсю пристраивала горшок на подоконник. Пусть у тебя пару дней постоит, потом Клавка заберет». «Там удобрение, которое она просила. А мне сейчас некогда ей отвозить, путанно сказала она мне. Хорошо, мне было несложно передать эту вещь Клавдии. Так, вот косметика. Она протянула мне сумку. Вот это для лица. Она вытащила из сумки и протянула мне баночку, где так и было написано: "Для лица". Это для тела. Это соль для ванн. Это пена. Это для волос. Это витамины. Она поставила на стол бутылек с капсулами. Просто весна, витаминов не хватает. Они для укрепления организма. И еще мне от тебя нужно мужское имя. Последняя меня слегка выбила из колеи. Чего ей нужно? Имя? Зачем? Как это все вообще относится к кремам? Зачем? Не поняла я. Будем косметику называть? ответила она уже не так уверенно. Ага. Я задумалась. Должно же быть что-то красивое. Почему-то вспомнила, что Дамирка как-то встречалась с парнем, которого звали Евсей. А потому решила не придумывать велосипед. Евсей? Ну и отлично. Евсей, так Евсей. Коротко, ясно и понятно. Не то что у некоторых. Хихикнула Алла и посмотрела на дочь, которая изучала уже четвертый бумажный цветок на предмет повторить ляль, давай мы на следующей неделе зайдем на урок по созданию таких шедевров к тете Арине, когда у тебя в расписании стоит. Она повернулась ко мне. В среду, четвертым уроком, отозвалась я. Ну вот, тогда и придем. Ты не переживай, мы тихо посидим в уголочке и не будем никого отвлекать. Просто посмотрим. Она выжидательно смотрела на меня. Хорошо, согласилась я. А какой у меня был выбор? Ну, тогда до среды. Она повернулась к дочери. Ляль, поехали к папе. Он там где-то вернуться должен был. Если нас не будет дома, он снова будет нервничать. А нервный папа Гули в семье. Закончила девочка и принялась обуваться. Через минуту в доме стало так тихо, что я поверить не могла в то, что ураган под именем Алла только что был здесь. Я покачала головой и села на диван, пытаясь прийти в себя. Потом решила, что я вообще-то устала за день, а время позднее. Нужно поужинать и ложиться спать. Завтра всё закончу. Даже бардак убирать не стала. Посреди ночи меня что-то разбудило. Вот вроде бы только что сладко спала, забравшись головой под подушку, привычка с детства. Как нечто заставило меня резко вскинуться на постели. Я сидела на кровати в темноте, пытаясь понять, чего же со мной не так. Как вдруг услышала тихое позвякивание и глухой мужской голос: "Мамочки, меня кто-то убивать пришел?» Я включила прикроватное бра и осмотрелась. Черт, телефон внизу на кухне оставила, когда перед ужином решила его зарядить. Ой, горе мне. Но жить очень хотелось. Поэтому я, поправив на себе старую футболку, выглянула из комнаты. Шум определенно доносился со стороны кухни. Я заглянула в гардеробную, откуда взяла металлический совок, хранившийся здесь, и с ним наперевес перевес стала медленно спускаться по лестнице. А что? Я вооружена и очень опасна. Тем более, что у меня есть возможность застать забравшегося ко мне грабителя врасплох. Голос совершенно точно был один, и я надеялась, что это вороденочка. Однако, проходя мимо гостиной, которую заливал только лунный свет, я с удивлением остановилась. Кто-то здесь прибрался. Все мои художества были аккуратно сложены на столе. А все обрезки и клочки бумаги исчезли. И что это за грабители такие, что решили здесь прибраться? Воры-перфекционисты? Взломщики-уборщики? Я прокралась к кухне и резко ударила ладошкой по выключателю. Свет включился, заставив меня замереть на месте. Половник и кастрюля, оказавшиеся на уровне моих глаз, тоже замерли на месте, то есть зависли в воздухе. Так я сплю или у меня галлюцинации? Или я где-то ударилась и сейчас в коме? Или кто-то надо мной пошутил и привязал кастрюлю к потолку? Я посмотрела наверх. Вроде бы ничего не увидела. Может быть, невидимые нити. Клавка же говорила что-то про нанотехнологии. Я аккуратно провела совком над кастрюлей и Эй, ты чего хулиганишь? проворчала кастрюля мужским скрипучим голосом. А-а-а! Загорала я дурнины, потому что ну нельзя же так надо мной издеваться даже во сне. Не ори, ответила кастрюля и полетела в сторону плиты вместе с половником и совком отобранным у меня. Какие все тут неженки, орут только. Я от неожиданности замолчала. Ты кто? проговорила я, следя за тем, Как над раковиной взметнулась тряпка и включилась вода. Если у меня галлюцинации, то кричать бесполезно. И все я, хмыкнула это от раковины. Домашний дух. Я ущипнула себя за руку до боли и поняла, что не сплю. То есть этот дом волшебный, что ли?